И с нежным ласковым вниманием стала слушать его, усевшись рядом и подрубая рубашечку для своего милого мальчика. Всякий раз, как миссис Родон хотела казаться особенно скромной и добродетельной, она вытаскивала из рабочей корзины эту рубашку, которая, кстати сказать, стала мала Родону задолго до того, как была окончена. Итак, Ребекка ласково внимала Сэру Питту, беседовала с ним, пела ему, льстила и угождала.